Они Эрно. Обыкновенная страсть. Стыд. Романы. Перевод с французского Натальи Поповой. Серия ⁇ Литературные хиты ⁇ Кинобложка. Москва. Эксмо. 2021 год. Категория 18 ⁇ Аннотация. Два романа Они Эрно под одной обложкой. Обыкновенная страсть. Автобиографический роман об одержимости которая способна овладеть влюбленной женщиной. Но можно ли удержать душу от разрушения, если красивый любовник не только не свободен, но и почти равнодушен? Стыд – история о том, как на нас влияет наше детство и как долго, уже повзрослев, мы несем на себе его отметины. Возможно ли отказаться от своего прошлого, если оно кажется постыдным и полным ошибок?